Глава двадцать третья. Джаред. Несусь со всех ног на дрожащих коленях. Одно дело, когда делаешь что-то наедине, другое, когда прилюдно. Страшно ли? Да, вашу мать, я отрисуюсь так, будто делаю это впервые. Она не может отказать, иначе это будет самый большой позор и разочарование моей жизни. Но, зная Лизи, она может. Я должен был вернуть кольцо на место еще в субботу при друзьях, но совершенно забыл, как только ноги ее бывшего ступили на порог нашей квартиры. «Утро доброе, мистер Дэвис!» — провозглашаю я, шагая в сторону своей девушки, которая подняла глаза и удивленно вскинула брови. «Что на этот раз?» — с иронией в голосе спрашивает профессор. «Дело дрянь. После похода в кино она не пригласила вас на чай?» Ухмылка расползается на губах. Все в порядке, ей не нужно приглашать. и Я сам могу подняться в нашу квартиру». «Тогда даже представить не могу, что привело вас на мою лекцию». С удивлением, но улыбкой продолжает он. «Неужто в юриспруденции потребовалась литература?» Вздохнув, занимаю кресло рядом с Лизи. «Мне тяжело об этом говорить, но обещание вновь нарушено». «Джаред...» Тихо цедит Лизи. Ее лицо украшает искреннее изумление. «Что опять?» «Ты кое-что забыла, Майерс», — улыбаюсь я. «Я ничего не забыла. Это у тебя какой-то рецидив». «Мистер Картер, прошу поторопиться», — вежливо просит профессор. поднимаясь с кресла и просовываю руку в карман, медленно присаживаясь на одно колено, благодаря чему глаза Лизи, как и Бекки, а вместе с ними остальных студентов округляются. Останавливаю движение и сую руку во второй карман. Я кое-что забыл. Пару секунд. Включаю песню «Тейлор» про любовную историю. Перевожу движок сразу на припев, минуя куплет, на что получаю смешки со стороны. Лизе тоже сдается. Вместе с румянцем на ее щеках глаза искрятся весельем. «Спасибо проклятой песне!» иначе меня могли убить дома. Мне тоже смешно. Я снова склоняюсь перед ней на одно колено под сопливую песню, срывая лекцию на глазах других студентов, которые думают, что я становлюсь милейшим романтиком на свете. Любая девчонка могла сейчас спустить трусики ради этого момента, но мне нужны только одни. В сентябре ты пообещала выйти за меня замуж, но забыла об обещании. По аудитории прокатывается женский воодушевленный вздох, из-за чего издаю смешок и оглядываюсь. Десятки взглядов устремлены в нашу сторону, но мне плевать. Я пообещал себе вернуть ее. Будь добра, верни его на законное место. И выйди уже за меня замуж, Элизабет Майерс. Беру ладонь Лизе, которая вовсе не противится. Она, конечно, пытается спрятать все чувства внутри, но я вижу слезы, которые блестят в ее самых красивых глазах. Надеваю кольцо и облегченно выдыхаю. Подхватываю девушку и сжимаю в объятиях. По аудитории снова разносится вздох, шепоты, и аплодисменты. Я точно самый счастливый придурок на свете, потому что она вновь согласилась выйти за меня. Как бы ни хотелось вынести ее на руках и свалить с лекции, я все таки отступаю и позволяю Лизе вернуться на место. «Чувствую себя создателем новой ячейки общества», — говорит профессор. Смеюсь, когда равняюсь с ним и протягиваю ладонь. Он уже три года терпит мои выходки. Конечно, если быть точным, два, но я несколько раз срываю именно его лекцию. Не понимаю, почему все выпадает именно на него, но так или иначе, благодарен за выдержку. Что ж, поздравляю, мистер Картер. «Спасибо», — улыбаюсь я, — «вы почти создатель нашей семьи». «Не могу не согласиться». Кивает мужчина. Подмигнув Лизе на прощание, закрываю за собой двери и еще раз облегченно выдыхаю. Она согласилась. Снова согласилась. Позор обошел меня стороной. Чуть ли не подпрыгивая от радости, шагаю по коридорам, пребывая в эйфории после согласия. Я уже делал предложение и могу повторить это миллион раз, разными способами. Меньше, чем через полгода мы станем родителями, сразу двум горошинам. И периодически меня начинает преследовать легкая паника. Нам нужно собственное жилье, а не арендованная квартира. Я знаю, как Лизи любит высоту небоскребов и виды из окна на ночной город. Я могу жить с ней где угодно, но еще хочу собственный дом. А зная ее любовь к побережью, у меня уже есть идеи для покупки. Набираю номер дауни и послушно ожидаю ответ. Либо сейчас, либо так и буду тянуть. Да! Раздается мужской голос. «Это Джаред», — сообщаю я. «Проблемы с квартирой?» «Не совсем. Наоборот. У меня к тебе дело». «Говори». «Мне нужен дом в районе Кони Айленд. Самая идеальная Манхэттен-Бич. И с видом на залив. И желательно, если я могу посмотреть сегодня. Аренда или покупка?» Деловито интересуется он, включив рабочую жилку. «Покупка». «Сегодня когда можешь?» «Прямо сейчас», — с усмешкой заявляю я. «В задницу лекции». Дауни начинает посмеиваться. «Картер, у тебя либо сразу, либо никогда. Что за тупая привычка?» «Отвали, найди мне отпадный дом, и получишь неплохую сумму». «Ладно, сейчас проверю варианты, будь на связи. Если где-то будет возможность просмотра, то выезжаем сразу». «Спасибо». Отзываюсь я, сбрасывая вызов, чтобы он как можно скорее приступил к работе. Хотя, зная Дауни, он начал щелкать мышкой по вариантам, как только я заговорила о покупке. Не знаю, хорошая или плохая идея выбирать жилье без своей девушки и невесты, но я хочу сделать для нее сюрприз. Мы сообщим родителям о беременности, когда на пальце Лизе имеется кольцо, а в нашем распоряжении должен быть собственный дом или квартира. Второй вариант хороший, но я всегда представлял свою семью в доме. Даже сейчас вижу, как газон топчет пара детских ног неизвестного пола. и Я ничего не теряю, сделав такой шаг. Лиззи будет счастлива. Во-первых, потому что мы никуда не улетаем из Нью-Йорка. Во-вторых, у нас свой дом. В-третьих, он на побережье и желательно с хорошим видом. Я никогда не представлял себя в роли героя романтика, но сейчас чувствую себя именно им. Мне приятно видеть ее заплаканные глаза, но только от счастья. Я не забыл о том, что стряхнул пыль с яиц, но это вовсе не означает, что не хочу ее радовать. Она заслуживает подобного отношения, как никто другой. И судя по тому, что Лиза наконец-то перестала что-то скрывать, говорит о том, что я все делаю правильно. Не проходит и пяти минут, как вижу нужное имя на экране мобильника. «Порадуешь?» — спрашиваю я. «Да». У тебя полчаса, чтобы добраться до Джеффри. Жду там. Люблю с тобой работать. Бросаю телефон на соседнее кресло и вылетаю с парковки. и Еще раз, к черту лекции. Да, у нее ушлый чертенок. Он никогда не упустит сделку, и мне нравится его скорость. Именно он нашел квартиру, в которой мы живем сейчас. В его руках только самое лучшее, поэтому не удивлюсь, если дом, в который еду сейчас, будет мною и куплен. Я рискую, когда выбираю что-то без Лизи, но для нее всегда был важен вид из окон, и желательно, чтобы эти же окна были во всю стену. Такова ее слабость. На моем счете припасено достаточное количество денег, чтобы купить недвижимость. Мне просто некуда их тратить, кроме аренды квартиры. За все выигранные чемпионаты я получал нехилый заработок. Да и с Лизи ничего не изменилось. Она работала и покупала все сама. Я могу лишь делать ей подарки. Моя девушка не транжира и не висит на моей шее. Она слишком независима. Стоит оплатить, и за долю секунды получу вспышку гнева. В такие моменты одновременно чувствую себя гордым и ущемленным. Дауне снова удалось удивить. Он нашел что-то идеальное. Лиза определенно оценит, потому что любит большие окна и сочетание кирпича. Покидаю салон машины и осматриваюсь. Идеальный район. Школа, вид на залив, который совсем непонятно почему называется «Овечьей головой». Ну да похрен, дом отпадный с первого взгляда. «Ты уверен, что я настолько богат?» Мужчина поднимает голову и встречается со мной взглядом. На его тонких губах играет усмешка. «Тебе хватит. Они продают его за бесценок». «И что с ним не так? Если там что-то типа аномальных зон и прочего дерьма, то я не верю, но и не покупаю». Не обсикайся, малыш, тут не снимали паранормальные явления. это срочная продажа. Тогда показывай. Пока мужчина воюет с сигнализацией, я окидываю взглядом гостиную. Правую сторону занимает светло-серый угловой диван с журнальным столиком. Напротив телевизор, с этой же стороны открывается превосходный вид на террасу, где вижу гриль. По левой стороне тянется просторная кухня с островом посередине. Между островом и диваном стол со стульями. За диваном расположилась лестница. Указываю на кухонный остров как на единственный минус. Нахрена они засунули его сюда? А ты в дизайнеры подался? Нет, но даже я понимаю, что это какое-то собачье дерьмо в самом центре Эйфелевой башни. Уберешь, если купишь. Он будет первым, что я тут снесу. Они оставляют мебель? Да. На втором этаже три спальни, пара туалетов. Да, у не указывает на парочку дверей напротив кухонного острова. Тут гардеробная и туалет. Комнаты на втором этаже пустые, но я отмечаю ту, что с большим окном для нас, и отдаю отчет тому, что из минусов только тот самый кухонный остров. Не знаю, почему прицепился к нему, но он действительно раздражает и абсолютно не требуется. Его основная цель занимать много места. Я чувствую себя уютно, а это верный признак положительного ответа. Мне нравится все — район, местоположение, наружная облицовка и внутренняя. Все кажется идеальным. Лизе понравится, — улыбаюсь я. — Берешь? Согласно, киваю, доверяясь Дауне, который ни разу не подводил. — Да, можешь пока оформлять. Когда я смогу снести вот эту хрень? — Через неделю, — смеется мужчина. Нужна неделя для оформления. Они тут не живут, поэтому сэкономим на переезде. Имей в виду, если я найду тут какое-нибудь дерьмо, то сверну для начала твою шею, а после доберусь до них. Не переживай, я держал этот домик для себя, но что-то дернуло показать тебе. Черт с тобой. Отлично. Скажу спасибо, когда все сделаешь, и желательно быстро. У меня отъезд через пару недель. Как квартира? Отлично. Кроме того мужика, которого ты послал. Что с ним не так? Он дотошный. Да, у него фыркает и улыбается. Конечно, это их главная кредо на работе. До тех пор, пока все документы не будут оформлены, мне необходимо держать язык за зубами. А это очень тяжело, потому что уже сейчас хочется обрадовать Лизи. Черт бы меня побрал. Я покупаю дом, где скоро будет жить моя семья. Просто охренеть, мать вашу. За моими плечами беременная девушка, покупка дома и скорая свадьба. Может, все происходит слишком быстро, но со свадьбой мы определенно затянули. Время бежит на убыль, и скоро Лизи не сможет надеть обтягивающее платье, если, конечно, не захочет показать свое положение. Через пару месяцев ей стукнет 21, а следом и мне 22. В этом возрасте мы станем родителями. И я с трудом верю в происходящее. За два года моя жизнь сделала кувырок. Даже несколько грандиозных кувырков. Но это лучшие сальто в моей жизни. Теперь нам предстоит сообщить главные новости родителям, потому что живот с горошинами уже просвечивается. Стоит Лизи выбрать что-то более приталенное. В обществе она предпочитает свободные топы и платья, чтобы скрыть положение. Но дома видно все. Единственное, что меня действительно пугает, Реакция ее отца. Я не совсем хорошо его знаю, чтобы говорить уверенно. Я даже не представляю, как бы сам отреагировал на то, что какой-то пацан заделал моей дочери ребенка в 20 лет. Вероятно, он был бы уже мертв.